Глава двенадцатая Мои земли Часа через два впереди показались деревенские избы. На околице нас остановил бородатый мужик, стоявший посередине дороги и преграждавший путь. Он хмуро поинтересовался. «Господа, видимо, заблудились?» Эрзон показал мне своим видом, что разговаривать он не собирается. Решил, что я сам должен разбираться. «Да нет, мы как раз сюда и ехали», — ответил я. Позвольте полюбопытствовать, зачем? Мужик не сдвинулся с места. А кто ты такой любопытный? Я решил уточнить, с кем веду беседу. Было видно, что мужик здесь оказался не случайно. Я староста этой деревни, слежу за порядком. Король передал эти земли мне, коротко ответил я. И что с того? Нам и без тебя неплохо жилось. Он явно был не рад таким новостям. Погладив бороду, продолжил. А здесь всякое может случиться. Местность обжита плохо, нечисти тоже хватает. Не приведи Создатель, наткнетесь на нечисть, и найти никто не сможет. Он задумчиво оглянулся, и я ясно увидел, что за забором ближайшего дома кто-то притаился с луком. Стрела была нацелена в нашу сторону. Эрзон подобрался и сумел незаметно загородить Альенну от предполагаемой атаки. Я решил не ходить вокруг да около. «Видишь ли, любезный?» Я тоже не в восторге, что король сделал мне такой подарок. Более того, я даже расстроился от того, что на выделенных мне землях кто-то живет. Отвечать за незнакомых людей мне совсем не хочется. Но король освободил от налогов меня, а соответственно и все, что находится на моих землях, на 20 лет. Правда выдвинул условия – замок построить. «Да я никогда не поверю, что Варн такое сделал!» – воскликнул староста. Эрзон сменил гнев на милость и поделился информацией. А этого и не делал. Король-то у нас Аргест 1 Теперь он страной правит. А совет магов отправил в родовой замок. Староста в задумчивости огладил бороду. Он явно пребывал в растерянности. Если мы найдем взаимопонимание, договоримся об условиях моего правления здесь. Со своей стороны я обязуюсь не взымать с вас непосильных налогов. Всегда платить за сделанную для меня работу. А с вашей стороны мне потребуется только соблюдение законов которые мы создадим совместно с вами». Я, наконец, озвучил мысли, зревшие у меня в голове. Сказать, что я удивил старосту, ничего не сказать. Староста был просто ошарашен. Но до него явно дошло не все. Он зацепился только за слова о плате. «Платить? Вы собираетесь платить нам за то, что мы будем выполнять ваши требования?» Он не мог поверить. «Да, именно так. Ведь вы будете работать, а работа должна оплачиваться», подтвердил я. Правда, еще оставались налоги, которые они были должны платить мне. Но налоги я уж точно не собирался устанавливать непосильные. Ведь торговля принесет намного больше. Да и развиваться надо. «Господа, чего это мы на колеце стоим? Пройдемте в мой дом, там все спокойно и обсудим», — сказал нам староста, и, махнув рукой в сторону забора, заспешил вглубь деревни. Мы, не спеша и осматриваясь по сторонам, двинулись за ним. Эрзон расслабился. «Ты что, будешь платить своим крестьянам?» Удивленно спросила меня Алиена. Но «Ну, за то, что они будут выращивать урожай для себя, платить я им не буду. А вот если будут работать лично для моих нужд, тогда да. Но ведь так никто не делает. Воскликнул Эрзон. Недавно ты сам рассказывал, что винодельный без денег вино не дает. А деньги кому идут? Я хитро улыбнулся и посмотрел на Эрзона. Куда идут деньги, я хорошо представлял. Деньги идут на их содержание и на налоги. Ещё иногда я премирую самых лучших работников. Не стал уточнять Эрзон. Городским жителям, которые работают, деньги ведь платят, не так ли? На них они себе разные товары покупают. Так чем деревенские хуже? Спросил я. В чём-то Алекс прав. Возможно, его предложение имеет право на существование. Задумчиво ответила вместо Эрзона Алиена. За этими разговорами мы вошли в дом старосты, где я повторил всё сказанное ранее, и прикрепил свои слова бумагами короля. Староста, почуев выгоду от моего предложения, больше не хмурился, наоборот, стал очень приветлив. Мы быстро договорились, что после того, как найдем место под строительство замка, все вопросы по работам и оплате будут решаться с Эрзоном, которого я представил как своего смотрителя. Налоги я решил установить в половину от того, что они платили в казну, чему староста был несказанно рад. «Сколько человек здесь живет?» – спросил я Вулта. Так звали старосту. Человек? Да это как посмотреть. Если для города, то мало, а вот для средней деревни нормально. Ну Но тогда домов-то в деревне сколько? Я решил немного изменить вопрос, чтобы хотя бы примерно прикинуть количество народа. Задумавшись буквально на пару секунд, Вулт ответил. Домов 120-130. Тут тоже как посмотреть. Несколько почти развалились. Взамен новые строятся, отремонтировать-то их уже невозможно. Да и свадьбы по осени играть будем, для молодых тоже жилище строим. Получается, что глав семей примерно 120, а у них, соответственно, жены, дети, родители. Допустим, 120 надо умножить на 5 или 6. Получаем как минимум 600 человек. От такого количества народу мне стало немного не по себе. Уж слишком большая ответственность. Но точное количество своих подданных знать необходимо. Сколько мужиков, которые способны дать отпор, ну той же нечисти, например уточнил я. Уж этот староста должен знать. Мужиков сотни-две наберется. Еще есть охотники, но они, как правило, живут своей жизнью. Их человек 50 Но они частенько на охоте. И рассчитывать на них можно лишь условно. Они никогда все вместе не собираются. Первое, что надо сделать, переписать все население. Сколько кому лет, кто чем занимается, у кого какое хозяйство. Понял? Отдав Фолту первое распоряжение, я продолжил. За свою работу старостой будешь получать серебрушку в месяц. Ведь ты за порядком следишь, и на свои дела у тебя времени меньше остается». «Вы мне за то, что я староста платить будете?» «Да я для вас!» Он потрясенно смотрел на меня, дождавшись, когда я кивнул, продолжил. «Не сомневайтесь, господин Алекс, все в самом лучшем виде будет. Может, подскажешь место получше для замка? А то сами ведь будем довольно долго искать», – спросил его Эрзон. Вулт на мгновение задумался, затем сказал. «Есть одно местечко недалеко отсюда, минут 10 езды. Там речка еще одна течет, озерцо небольшое есть, но возвышенности находится. Красивое место, вот только там, по преданию стариков, очень давно стоял уже чей-то замок, а потом был разрушен. Если не боитесь на развалинах новое здание ставить, то там самое место. Так пошли посмотрим, если понравится, там и будем возводить». Воскликнула Алиена и, смутившись, добавила. «Если, конечно, Алексу приглянется». Место мне понравилось. Рядом текла довольно широкая река, в отдалении шумел лес. Обещанное озеро тоже присутствовало. Оно было не очень большим и явно искусственного происхождения. Единственное, по всей территории, где предполагалось строительство, валялись в огромном количестве камни различных размеров. На мое замечание, что из-за них тут будет сложно строить, Эрзон сказал. «Ты не совсем прав». Самое главное, тут есть материал, из которого можно возвести стены. Очищать место под строительство все равно пришлось бы. А вот с камнем могли бы возникнуть проблемы. Представь, что его пришлось бы сюда доставлять. А так, отсортируем камни, разровняем площадку, и можно будет строить. Эрзон был явно доволен таким положением вещей. И что, их я показал на камне. Хватит для того, чтобы построить замок? Не хватит, конечно. Все равно придется подвозить но я думаю, что большинство камней пойдет в дело. Эрзон обозрел окрестности. Я последовал его примеру. После вдумчивого размышления я сильно засомневался, что здесь можно построить замок. Вернее, построить можно, но времени уйдет очень много. Вулт углядел на моем лице большие сомнения и попытался меня приободрить. Не сомневайтесь, мы тут быстро управимся. Уж площадку расчистить много ума не надо. Необходимые камни и материалы можно у гномов заказать. Гномы тут у нас по соседству в горах обосновались. Алекс, не сомневайся, самое главное – место нормальное. А все остальное потихоньку сделается. Вот вернешься из своего мира и ничего тут не узнаешь. За месяц мы тут как раз все подготовим. Тебе только чертежи утвердить придется, и строительство начнем. Эрзон поддержал Вулта. Я зацепился за слова Эрзона о чертежах, ведь если я упрошу отца сделать проект замка, то он наверняка получится превосходный чертежи я попытаюсь с собой принести, по ним и будем строить. А до моего приходу вы площадку подготовьте, хорошо?» – задумчиво проговорил я, обращаясь к ним обоим. Эрзон отошел в сторону и сделал мне знак рукой. Видимо, хотел поговорить со мной с глазу на глаз. «Алекс, ты в самом деле собираешься платить своим крестьянам?» – спросил он меня, когда я к нему подошел. «Да, только не знаю, как оценивать их труд. Вы ведь поможете мне с крестьянами правильно рассчитываться?» «Я-то не знаю ваших расценок на работы». Эрзон с минуту помолчал. Я ждал, пока он поразмыслит над моей просьбой. Потом он пошел в сторону, где нас ждали Алиена и Вулт. Я за ним. Подойдя к старости, он все так же в раздумьях произнес. «Значит, сделаем так». Он вдруг стряхнул с себя задумчивость. «Я пока останусь здесь, и мы вместе с Вултом начнем привлекать крестьян к разборке местности и подготовке к строительству. Алиена, ты отправляешься домой?» Там у нас все налажено. Ты будешь просто следить, как идут работы по восстановлению твоего замка. Ну а ты, Алекс, спокойно идешь в свой мир, решаешь там все свои проблемы и возвращаешься. Спасибо тебе. Деньгами, как мы и договаривались, распоряжайся по своему усмотрению. Поблагодарил я Эрзона. Эрзон, а можно я с тобой останусь? Спросила Алиена. Нет, лучше езжайте с Алексом до дома. Здесь у меня много работы будет и пока ты мне помочь ничем не сможешь. А вот то, как восстанавливают твой замок, проконтролируешь». После этих слов Эрзон потерял к нам селиенный интерес и принялся обсуждать с Ултом предстоящие работы. Куда складывать камни, сколько человек потребуется, какие материалы необходимо закупить в первую очередь, сколько платить крестьянам за работу. Поэтому мы попрощались с ними, оставив их на площадке, где они, забыв обо всем, строили планы по возведению моего замка. Мы с Ильеной медленно направились в сторону ее деревни. Чувства у меня были двоякие, вроде и домой хотелось, но уходить никакого желания я не имел. Лакс наблюдал за окрестностями. Он был спокоен, предстоящее дело его не волновало. Уж прибить какого-то мальчишку, а именно такие сведения он получил в столице от своих людей, он и его десяток сумеют, не напрягаясь. Сейчас он ожидал новостей от своего лазутчика, который, переодевшись в Барда, отправился в деревню выяснять, где находится их жертва. «Господин!» – услышал Лакс. Лазучик появился незаметно. «Говори!» – коротко приказал тот. «Эти земли принадлежат дочери бывшего верховного мага. Они были возвращены ей совсем недавно. Наш противник вместе с ней и капитаном находится на соседних землях, тех, которые ему пожаловал король», – отрапортовал посланник. «Как тебе удалось получить такие сведения?» «Так это деревня-то празднуют, почитай все под хмельком», — улыбнулся шпион. «Дорогу, по которой ушли наши враги, узнал?» «Да там лишь одна и есть, и то довольно заброшенная. Скорее даже направление, а не дорога. Что ж, тогда скрытно выдвигаемся и устраиваем засаду», — распорядился Ланс. На месте, правда, выяснилось, что классическую засаду с лучниками в кустах устроить невозможно так как неизвестно, каким именно путем их противники отправятся назад. Дорога расходилась на множество разных тропок. Ланс разделил свой отряд на две половины. Выбрав место для наблюдения за большей частью территории, он остался с первой половиной отряда. А вторую послал вперед, чтобы, когда появится их противник, зажать его в клеще и за счет численного превосходства решить исход дела. «Алекс, ты скоро вернешься? Вернешься ли вообще?» «И как быть со временем, которое неравномерно течет в наших мирах?» – спросила меня девушка. «Я возьму с собой разума, значит, буду отсутствовать примерно месяц. А то, что я вернусь, это совершенно точно», – уверенно ответил я ей. «Вернешься?» – с нотками радости в голосе уточнила она. «Ну не могу же я бросить тебя здесь одну?» – пошутил я. «Алекс, не надо шутить такими вещами!» Укоризненно попеняла мне Алиена. «Ладно, извини, но я действительно хочу сюда вернуться». Сделаю все возможное, чтобы это произошло как можно скорее. Мне очень понравился ваш мир. Я чувствую себя здесь на своем месте. К тому же... Я хитро посмотрел на нее. Я выучусь на великого мага и тогда буду самым могущественным волшебником, которого еще не знала здешняя земля. И все злодеи будут бежать, лишь заслышав мое имя. Я не выдержал собственной напыщенной речи и рассмеялся. Алиена рассмеялась вместе со мной. «Алекс, ну хоть немного, побудь серьезным, ответь мне на один вопрос, только без своих шуток», – попросила она меня. «Хорошо, давай свой вопрос», – ответил я, сделав серьезное лицо. «Скажи, а ты не мог бы показать мне свой мир?» «Я бы с радостью, но ты же знаешь, если мы отправимся вместе, то неизвестно, когда сможем попасть назад. Ведь пока я или ты не научимся заряжать браслет, он будет заряжаться сам, непонятно сколько времени». Просьба Алиены не оказалась для меня неожиданной. Уж очень подробно она меня расспрашивала про место, откуда я пришел. «А когда мы сможем заряжать браслет, покажешь?» «Обязательно покажу», – как можно убедительнее проговорил я. Алиена обрадовалась. Я же не видел в своем обещании никаких отрицательных моментов. Если честно, мне самому хотелось показать ей, как устроен мой мир. Было очень интересно, как она воспримет те вещи, которые были частью моей жизни. «Я ловлю тебя на слове и когда-нибудь потребую выполнения этого обещания», то ли в шутку, а то ли всерьез произнесла девушка. За разговорами мы приближались к землям Алиены. Неожиданно разум остановился и, запредав ушами, грозно зафыркал. На мои попытки сдвинуть его с места и продолжить путь в прежнем направлении он не реагировал. «Что это с тобой?» – недоуменно спросил я. Правда, ответа получить не рассчитывал. А разум меж тем уже стал разворачиваться. «Алекс, ты куда?» спросила Лиена, увидев мои маневры. «Не знаю, но разум отказывается идти вперед, а куда он собирается, не говорит», ответил я ей, пытаясь всеми силами сдержать разума. Но в этой борьбе я заранее был обречен на проигрыш, поэтому я спрыгнул с коня и принялся ему выговаривать. Разум, развернувшись и заметно нервничая, пытался подтолкнуть меня мордой в ту сторону, откуда мы приехали. Он как бы намекал, что нам надо быстро возвращаться. «Алекс, смотри!» – воскликнула Алиенна. Я обернулся и увидел, что к нам приближается небольшой отряд всадников. «И что, наездники какие-то?» – пожал я плечами. «Они вооружены и явно спешат к нам. И кажется мне, что спешат они не с дружелюбными намерениями. Так чего же мы ждем? Быстрее возвращаемся назад, в деревню. Наверняка Эрзон с Вултом уже там, у них мы будем в безопасности». Воскликнул я. То, что к нам движутся с недружелюбными намерениями, стало понятно очень быстро. Садники на скаку доставали мечи. Но тут случилось еще одно непредвиденное событие. Если разум бил копытами и готов был сорваться в стремительный бег в любую секунду, то ласка стала как вкопанная, и ее глаза как будто остекленели. Лиена попыталась пустить ее в галоп но у девушки ничего не вышло. Видимо, с ними маг. Он наложил на лошадей заклятие недвижимости предположила она. она на разума оно не действует, так как он необычный конь», продолжил я ее мысль. Я быстро спрыгнул на коня. С каждым разом у меня получалось все лучше и лучше. Разум подскочил к лошади алены Он-то прекрасно понял, что девушку одну я не оставлю. Я протянул девушке руку со словами. «Перебирайся скорее!» алена без лишних слов пересела ко мне. Разум как будто этого и ждал. Он сразу сорвался в галоп «Мы помчались в обратную сторону». Но этот путь нам преградили вооруженные люди. Нас взяли в клещи. Уходить куда-либо я посчитал бесперспективным и решил принять бой. Разум тоже увидел противников. Он немного замедлил бег и воинственно заржал. А я попытался вытащить меч. «Что ты делаешь?» – закричала Алиенна, сидевшая позади меня. «Похоже, без драки нам не уйти. Попробуем прорваться с боем!» – ответил я наполовину, вытащив меч. Алиена схватила меня за руку и не позволила достать его полностью. «У нас нет ни одного шанса в схватке на мечах. Это профессионалы своего дела. Мы можем только бежать. К тому же не забывай, что среди них есть маг». Я и сам трезво оценивал обстановку. В тот момент мой мозг работал со скоростью самого навороченного компьютера. Вот только возможного решения не находилось. Тут меня озарила мысль, что скрыться от наших преследователей мы можем в моем мире. «Где мы окажемся и что будет потом?» отходила на второстепенный план. Пока я несколько мгновений обдумывал возможность перемещения на скаку, расстояние между преследователями и нами сократилось до нескольких десятков метров. «Алекс, перемещай нас в свой мир!» воскликнула Алиена. Видимо, она тоже пришла к единственному верному решению. Я ничего не ответил, только положил на ее ладошку, обнимающую меня, руку с браслетом, посильнее сжал бока разума и другой рукой накрыл браслет, представляя, что перехожу в свой основной мир. Переход в этот раз прошел не так гладко, как в предыдущий. Сначала мы еще несколько метров скакали вперед, и только потом я ощутил, что что-то стало меняться, а потом куда-то полетел и обо что-то больно ударился лбом. Открыв глаза, обнаружил, что лежу под березой. Похоже, это я с ней столкнулся. Оглянувшись, увидел и Алиенну, которая сидела и озиралась по сторонам. А вот разума нигде не было видно. Наших преследователей тоже. Вдруг в небе раздался грохот, заставивший меня вздрогнуть. Но подняв глаза, я с облегчением вздохнул. Это был всего лишь самолет, преодолевающий звуковой барьер. «Алекс, мы перешли в твой мир?» Спросила меня Альена, которая направлялась в мою сторону. «Да, вот только я пока не знаю, где мы и куда подевался разум», ответил я, осматривая местность в поисках своего коня.